Да, продолжается 8 октября. Значит, про переживания, да, в том числе говорили про нижний и высший астрал. Вот, а, смотри, нет необходимости намеренным образом приводить себя в состояние негативных переживаний или же переживаний низкой вибрации для тренировки своей психики. Здесь я бы сказала, да, вот э, лучше всего работает такая тема, да, когда переживание не является тем, что рулит в вопросе, да, там, движения по своему пути. Понимаешь, нет? То есть переживание, э, испытание того или иного переживания не должно быть, э, скажем, отягощений, ну, то есть не должно быть тем, что э, э, за счет из, из чего ты принимаешь свои решения. Но здесь вот лучше да, смотреть все-таки как раз вот эту шкалу позитивное и негативное. Вот низкая и высокая, да, может быть причиной. Мы об этом на влюбленных будем говорить. Ну, уже будет гораздо легче говорить, потому что мы сейчас уже о многом поговорили, да, понятно, что я, в общем, не буду повторяться. Вообще это нормально, когда в начале курса идет вот этими черепашими темпами, да, в связи с тем, что мы договариваемся об очень важных каких-то основных да, там, понятиях. Вот, а дальше, соответственно, просто мы будем комбинировать. Ну, так просто удобнее. Не знаешь, мы сейчас все проговорим, а дальше будет просто значение карт да, и объяснение контекста. Все равно, конечно, что-то новое будет, да, но при этом все таки вот какие-то основы лучше сейчас вот уже для себя понять, чтобы контекст карт был как можно более внятен для вас. Вот. То есть, соответственно, влюбленных мы будем говорить о том, что каждый раз, когда что-то делаешь, находясь в переживании низкой вибрации, это вот когда камень на душу лёг. Знакомое состояние? Вот если вы делаете самую выгодную вещь из состояния вот этой темноты, эта выгодная вещь для вас оборачивается большой бедой. Или средней бедой. Понятно, да? А даже когда ты, грубо говоря, делаешь некую, на первый взгляд, невыгодную вещь, находясь при этом в состоянии высокой вибрации, то для тебя это, соответственно, да, всегда оборачивается неким стратегическим, выигрышем, причем не стратегическим когда-нибудь потом, а достаточно через короткое время. Вот. А позитивное негативное, оно все на самом деле весьма условно. Там, например, ярость, переживание ярости может быть как низковибрационная, так и высокой вибрации. В свою очередь мы там, например, да, понимаем, что там, например, ярость как воинский дух, да, там, соответственно, ярость как там, например, служение своему отечеству, да, в данной ситуации, да, вот такое ощущение героизма, это же тоже ярость. Тем не менее, да, она не несет негативные оттенки для общественного сознания. Нет, да, то есть это просто вопрос, там, например, того выбираешь ты или не выбираешь это переживание переживать, но если оно уже пришло, то тут, в общем, вариантов нет. Но вот, с детками, например, да, очень четко и внятно был честовкой, да, вот, которой прошла если про в общем, рекомендую его как-нибудь посетить на досуге на вот а, здесь вот эта тема ярких интенсивных переживаний пусть будет да у них она очень внятная то есть потому что они это все время слышат вчера пришли няня нас не слышала что мы вошли и мы слышали как она соответственно воюет у меня со старшим сыном а, значит она отправляла его спать он спал в состояние ярости который перевел в агрессию разбил чашку вот она ему сказала убери он сказал ты убирал ты убери Ну вот, но ну это мы задним числом уже узнали, да. А соответственно, она при этом не прогнулась, молодец, и благополучно продолжала ему говорить о том, что нет, ты вот сейчас возьмешь веник да, и все это дело уберешь. А он принялся рычать на нее. И Андрюш входит, и мы слышим, да, как ему она очень спокойным голосом говорит, ярко интенсивное переживание, пусть будет. Вот, и я понимаю, что мы, в общем, уже многого добились да, в общении не няней, когда для нее такой способ воспитания детей нормален. То есть, А, для меня, например, очень важно в воспитании деток не оберегать их от переживаний, которые негативные. Это не значит, что я их намеренно доставляю. Да? Но в том случае, если, например, мне надо идти на работу, а в ком-нибудь из них там резко пробудилось желание не вцепиться в маму, да, там, и, да, и прямо сейчас на, там, пребывание моего здесь, да, или что-нибудь еще, то, соответственно, я совершенно свободно понимаю, да, что это переживание, это часть жизни, да, дело хорошее. Но ну, вот это как раз и есть то, что укрепляет психику. Понимаете? Нет. То есть, соответственно, не прикрывайтесь от переживаний, если они уже пришли, тем более это уже бесполезно. И нет необходимости избегать пути, на которых понятно, что переживания быстрее всего будут негативного порядка. Ну вот, тоже бесполезно. Что? Ну вот, возвращаемся, значит, к теме. Вот И, соответственно, как я уже сказала, астрал обитаем. Викочка. Нет, я не разрешаю. Окнами здесь распоряжаюсь только я. Да. Ну, прости. Сейчас уже оставляю его открытым. Благодарю. Вот, кстати, о музыке. Я достаточно внятно закручиваю гайки первые занятия. Помните, да? Хорошо. Значит, вернемся к теме. Значит, если кто-то сейчас испытал негативные переживания, я вас поздравляю. Дело полезное. Вот, значит, и давайте мы с вами поговорим, потому что эгрегоры все-таки да, они во многом коммуницируют с нами через, свое, через то, что они представлены в астральном плане. Да? Поэтому вот сейчас мы немножечко еще об астральном плане. Значит, описывала вам уже, да, что есть такое понятие, как астральное клише. Помните, да, что это такое? Это мысли, форма, которая обязательно приперчена каким-то переживанием. Мысли формы мы создаем в достаточном количестве. Понятно, что мы все люди пуганые, и в том случае, если, соответственно, посмотреть, на что более яркое переживание у тебя будет, на возможность там, соответственно, не знаю, там получить какой-то подарок на свой день рождения. Или же на возможность того, что ты дома не выключила плиту, понятно, что вторая мыслеформа будет более, яр, ну, более наполненной. Понимаете, нет? То есть, соответственно, в общем, конечно, пережива, ну, то есть, мысли формы, в которых присутствует страх, они, в общем, вполне себе проявлены. Вот. Помню, у меня была прекрасная значит, клиентка. Пришла и говорит мне с таким испугом, говорит, ты, сэр, я ясновидящая. Я говорю, почему так решили? Ну вот, значит, она говорит, вот у меня муж как на работе задерживался, так я прям знала, что вот он приезжает через определенный перекресток, где у нас очень высокая аварийность. Я прям как вижу, как он там в аварию попал. Вот, говорит, месяца не прошло, как он, правда, там попал в аварию. Вот, да, и для меня, в общем, абсолютно понятно, что эта прекрасная леди притянула в ту или иную степень аварию своего мужа. Значит, здесь надо очень хорошо для себя понимать, что была ситуация судьба мужа, которому, в общем-то, положено было все равно попасть в некую аварию, да, и, в общем, ему было, честно говоря, плевать на каком перекрестке, Да? Но эта ситуация, она, знаете, вот была, в принципе, теоретически, даже практически. Если бы там, я видела, что он идет к аварии, можно было бы попробовать как-то его сбить с этого прекрасного курса, да, и настроить на курс, где он в аварию не попадает. Ну, совсем, конечно, вряд ли бы удалось убрать, да, но а, здесь быстрее а, удалось бы, скажем, знаете, это вот вариант, когда тебя закрутил на машине, а, а потом благополучно ты так, фу, могла бы быть авария, понятно, да, то есть аварийной ситуации совсем убрать невозможно, но вот, соответственно, степень вот этого стука, да, или там не стука, да, вот этой машины об другую машину вполне себе можно моделировать в этой ситуации, вот, то есть это его была история, а ее история, что это прекрасное создание, ему эту аварию притягивало, притягивало на определённом перекрёстке, притягивало с определёнными последствиями, а, и вот. таким образом, все это дело на пересечении произошло. То есть это не это тот, кто притягивает. Вот экстрасенсорика да, во многом основана как раз в том числе, ну, один из разделов экстрасенсорики, да, связан ну, по типу магии, с притягиваемым свою жизнь определенных обстоятельств. Вот. Значит, эм, и эти астральные клише, когда соответственно, они вокруг одного объекта, группы лиц, то получается так называемый уже эгрегор. Вот, вообще эгрегор, конечно, понятие очень интересное. Дело в том, что под эгрегором у нас в нашем обществе понимаются две совершенно разные вещи. Ну, не совершенно разные, а скажем, да? Либо это понятие упрощается, либо, соответственно, это понятие не упрощается. Вот сперва про упрощенное понятие эгрегора. Слышите, нет? Вот, значит, ну, оно так пиариться разными авторами вот э, более всего оно было пропиарено да, в свое время с Виащем почему более всего потому что он о них много говорил и был хорошо издаваем вот и получилось да что у нас Лазарев тоже в общем что-то об эгрегоров э, соответственно да, там писал говорил значит э, если кто читал книжка Авицалом подводная у него там тоже тема эгрегоров достаточно такая мощная да и много об этом говорит. вот и вот это понятие эгрегоров Иное, чем то, с чем будем работать мы. Я его сейчас сперва опишу, чтобы вы увидели разницу. Потому что если вдруг вы в суе употребляете слово эгрегор, или же читаете какую-то статью, или какую-то книгу, то имейте в виду, что там могут говорить не о том, что мы имеем в виду, когда будем говорить эгрегор. Понятно, да? То есть понятие двухстороннее. В связи с этим сперва про первый вид. Значит, эгрегор как объединенная энергия двух живых, соответственно, существ, минимум двух. Да? И, соответственно, вот начали мы общаться там, а, напомню, как зовут Светланой, да, там с прекрасной Светланой начали общаться, и благополучно через какое-то время, даже достаточно быстрое время, у нас создался то, что называется парный эгрегор. Некая парная энергия да, между нами. Соответственно, предполагается, что а, этот парный эгрегор содержит в себе некие задачи, которые мы, соответственно, должны в этой паре друг с другом решать. Мы можем этот парный эгрегор проанализировать, спрашивать, в чем же смысл того, что пути пересеклись, да, кем, соответственно, была инвальтирована наша встреча, инвальтирование, впрыскивание энергии, да, вот, и, соответственно, дальше как-то с этим работать. В том случае, если вдруг мы бы с тобой решили, э, там, ну, не знаю, там, создать лесбийскую семью, то на момент, когда соответственно, нам пришло это в голову, у нас в это время начал бы создаваться еще один эгрегор, который вполне уже можно назвать семейным. Понятно? Нет. А, и в том случае, если бы мы правда бы это создали, то, соответственно, да, у нас бы с тобой был бы и парный эгрегор, и семейный эгрегор. Какой из них был бы активнее, тот, которого кормим больше. В чем разница? Парный эгрегор, соответственно, предполагает трату денег на ухаживание, как минимум. Понимаете, да, там куча разнообразных непредсказуемых поступков, да, там некую шаловливость в отношениях. Вот, да, семейный эгрегор, в свою очередь, понятно, что он более сух, да, более стратегичен. Вот, он предпочитает, чтобы вместо 40 алых роз была куплена новая стиральная машинка. Вот, да, и в общем, ему так понятней. Мутировал ли парный в семейный? Нет. Никоим макаром. Соответственно, да, умер ли парный, когда родился семейный? Нет. Но при этом, да, понятно, что если мы редко встречаемся как пары, редко ходим в кино, а больше обсуждаем вопросы нашего супружества, детей и то понятно, что парный все больше и более в чаховом состоянии находится, и уже через какое-то время, в принципе, не способен нас включить. Понятно, да? То есть эгрегор обладает свойством включать. Соответственно, собрались мы больше двух, взяли еще в нашу компанию замечательного игры какого-то ляда, там двоим плохо было. Вот, и, соответственно, в нашей замечательной компании на троих, когда мы соображаем, например, ну не знаю, что мы там соображаем на троих, там книжки мы читаем на троих, высоко продвинутые здрические, вслух по очереди. Вот, значит, ну чем еще заниматься на троих-то? Двум при наличии мужика. Значит, только книжки Ну вот, значит, соответственно, <свят> то, <свят> яркий образ возник, ну у тебя, разбирай сама своими образами. Ну вот, мне не приписывают. Значит, соответственно, да, то у нас был бы эгрегор, да, уже ну, вот, больше, более групповой, да, то есть парный групповой. Групповой это больше двух. Ну вот. У нас здесь тоже есть благополучный групповой эгрегор. Да? И вот, соответственно, значит, э, э, вот когда мы так смотрим на эгрегора и только так, Да и грегор как соответственно, да, вот группа, ну вот людей, которые объединены какой-то одной там идеей, энергией, да и прочим. Ну, есть же какая-то идея в нашей парности или в нашей семье, да, вот считается, что она есть объединяющая. В этом случае грегор становится продолжением энергии самого человека, правильно, нет? Кормится только нами и нашими желаниями. И даже если начинает рулить самостоятельно, то это просто потому, что мы напичкали его какими-то желаниями бессознательно, и рулит он соответственно, соответствии с, равно с нашими желаниями, просто которые мы не осознаем. Понятно, да? То есть равно собственной воли эта тварь не имеет в этом случае. Улавливаете, нет? Он наше создание. Хорошо. Вот. И это понятие эгрегора не эзотерическое. Это, грубо говоря, я так предполагаю, что какие-нибудь там психологические, психологи, ну, там, как их назвать, повежливые, вообще, короче, эзотерики которые изучают только внутренний мир, у которых даже бог это объект попового бессознательного, даже не знаю, как назвать повежливее этих прекрасных людей, значит, они благополучно да, попробовали взять некий термин, ну без дьявольских там, вибраций, понятно, здесь не обошлось. Вы знаете, даже когда одну и ту же вещь, две разные вещи начинают одинаково называть, через какое-то время да, одно из понятий вытесняется. Да, и сейчас вот я вынуждена значит, регулярно вести борьбу с теми, кто вот воспринимает эгрегор только так одноблока, Да, вот, из первого варианта, вот, потому что понятие эгрегора во всей его красе, эзотерическое понятие, да, просто в данной ситуации начинает быть откровенно вытесненным потихонечку. Вот мы настолько можем, настолько восстанавливаем, ну не только мы, не только я, понятно, своей школой, да, в общем, восстанавливаем понятие эгрегора в его исконном эзотерическом значении. Исконное эзотерическое значение. Значит, эгрегор все еще остается некой энергией, А, при этом в нем появляется личность, так или иначе, да, и личные задачи и прочее. С эзотерической точки зрения, эгрегор, а, это некая а, энергия, которая объединена вокруг все равно, так или иначе, идеи, но при этом она является продуктом божественного творения. Просто ее может сотворять как большой бог, так и малый бог. Малый бог – это человек, который по образу и подобию божьего создал. Вот. Мне вот кажется, ваш троица регулярно как-то отвлекается очень сильно. Я не очень понимаю, в чем дело. Хорошо, окей. А, значит, итак, давайте смотреть. Вот единый Господь, да, своей единой энергией. Энергия очень высокой степени вибрации. Вот даже если вы там на эту тему вдруг в Библию сунетесь, да, то там сказано, что даже ангелы вынуждены закрывать крылами свой лик потому что не могут выдержать света Господнего. да, то есть там вибрация очень высокого порядка. Вот, и если вдруг вы там смотрели фильм «Догма», то вы помните, что, например, они ни одного Адама перевели, перед тем, как поняли, что прямое обращение Бога к человеку приводит к взрыву. Вот, да, то есть действительно не выдерживает, да, такой высокой вибрации, да, там, соответственно, существо более низкого порядка. В связи с этим, да, понятно, что ну, там, в связи с этим, для этого, или там естественным образом продолжая себя, Господь, соответственно, создал то, что можно назвать понижающими трансформаторами. Понимаете, нет? Эти понижающие трансформаторы, соответственно, да, их у нас 12, откуда, в общем, взялась тема лучшей миссии, да. Вот, соответственно, каждый из них объединен вокруг да, некого центра своей энергии. Все это вместе и есть Господь. Но, скажем, э, тут надо понять, да, что э, там, где есть 12 одного уровня, там есть всегда 13 другого уровня, и на уровне 12 невидимый. Вы ещё со мной? Mm -hmm. То есть наличие 12 эгрегоров не убило единый 13 не, Ну, понятно, да, он не разложился, потеряв себя, иначе говоря. Да, это не пицца разрезанная на 12 кусочков, в прошлом целостная. Видите, это другое. Он источник, совершенно верно. Но за счет того, что он источник, да, то и, ну, он источил из себя 12, вот эти все 12, они аналогичны в купе вот этому источнику. Посредники. Да, и посредники тоже. Вот, хорошо. Значит, и дальше, соответственно, да, получается, что вот эти 12 уже, в свою очередь, да, распространяют эту энергию еще ниже. Дело еще более пониженной вот этой энергией трансформации. Мы с вами впоследствии будем проходить так называемые уровни духовного развития. Это разные уровни, соответственно, да, там плотности энергии, плотности вибрации, плотности материи. Каждый из этих уровней, он так или иначе описывает некие свои собственные задачи. Да. Ну, мне, чтобы у них верти... они по вертикали, то есть сверху, вниз, через каждую 12, допустим, он передает на 11, Нет, нет, нет, нет. Или они нет, равнозначны нет. между да, собой? Да. Но не по горизонтали. Они размещены. Да. да. Они размещены, соответственно, нет, 12 размещены по горизонтали. А далее после этого получается, да, что они еще понижаются уже в свою очередь по вертикали. Таким образом, у нас появляется 12 типов энергии. Слово тип вам знакомо. И несколько ее уровней. Уровней от типа понятно, чем отличается? Соответственно, мы можем смотреть эгрегор по типу, и в этом разрезе на них смотреть. Также, соответственно, да, я ввожу понятие более низкого или более высокого эгрегора. Не слышите, нет? Соответственно, да, эгрегоры бывают более высокие, ближе к источнику божественному тонкие высокие и то и то Название названия аналогично друг другу да и более низкие плотные соответственно получается да чем более низкий и плотный эгрегор тем соответственно вот для нас как это выглядит там у них там как оно выглядит у эгрегоров мне не очень важно в данной ситуации да мне важно как это выглядит для нас Подключение там живой, там молоденькой, например, там девочки по имени Света, к более высокому эгрегору или к более низкому эгрегору будет означать буквально для нее следующее. Чем выше эгрегор, тем ему важнее суть. Чем ниже эгрегор, тем ему важнее форма. Улавливаете, нет? Конкретика. А? Конкретика. То есть нижний материал, например, этого, чтобы ну, да? В той или иной степени, да степени да понятно да то есть соответственно это связано соответственно опять же с вот конечно если б я лучше знала физику наверное я бы лучше бы это объяснила а вот более высокая вибрация более ну больше проникает через вот ну более через ткани материи. спасибо большое геля Значит, соответственно, и поэтому более низкой вибрации важнее, ну, то, как оно выглядит плотно, потому что оно не может проникнуть через пл неправильное плотное. Вот. Я-то, в общем, все объяснила так, что сама все поняла. Вот, надеюсь, с вами приблизительно та же херня произошла. Вот. П попробовали понять, нет? То есть, смотрите, да? Более низкий эгрегор за счет более низкой проникающей способности, понимаете, да, он вынужден, грубо говоря, да, проходить только через те объекты, которые правильно расставлены в плотном мире. Хорошо, вот я плотная большая девочка, скоро буду. И вот, соответственно, да, мне вдруг пришло в голову поиграть своим замечательным пятимесячным бульмастифом в этом зале. Поиграть как? Я буду от нее бегать. Вот. Ну, или там за ней бегать. Какая разница, в общем, по сути, да? И понятно, что для меня очень важно, чтобы между вот этими стульями было правильное расстояние. Это понятно, нет? Вы скажете, да, что мне важна форма. Ну да, конечно. Я же большая и толстая, правильно? И мне здесь хрен развернуться, потому что у меня проникающие способности из-за того, что я большая и толстая, маленькая. Это понятно, нет? Соответственно, если я тонкая и воздушная, Абсолютно небеременная. Если я, соответственно, бегаю здесь да, там за той же самой, например, с собакой или там за бабочкой, вот, то понятно, что моя проникающая способность в данной ситуации выше. Понимаете, нет? И мне, в общем-то, в достаточной степени пофигу, как расставлены здесь стулья. Благодарю. Вот. А, так что-то хотя бы объяснила. Ну ладно, хорошо, про собаку и бабочку вы поняли, а про эгрегоров? <смех> <смех> <смех> О, благодарю. Поделишься? Вот, хорошо. А, значит, соответственно, и вот это понижение, да, вот этих эгрегоров. У меня есть в принципе такое, знаете, достаточно веское предположение, что существует только 7 уровней. То есть, все таки да, вот 12 типов, 7 уровней. На всякий случай, эгрегоры не живут в астрале. Но при этом с нами они коммуницируют через астрал. Где они живут, живут не в божественном мире, да, но ну, от них в том числе, да, соответственно, вот как у нас, ну вот, существует вот это семителье, Так у них, соответственно, да, существует там некоторое количество этих, ну, можно сказать, тем тел, да, плотности эгрегора, которые просто заканчиваются ниже, чем физические эфирные, заканчиваются непосредственно на астральном уровне. То есть астральное их тело наиболее плотное. Окей. Mm -hmm. okay. Вот. Значит, все, эгрего эгрегорологию откладываем в сторону, переходим к более практическим вещам. Значит, и таким образом получается что а, есть эгрегоры с одинарной и с двойной инвальтацией. Слышите, нет? Что такое инвальтация? Это, соответственно, впрыскивание да, там, энергии. Ну, вольт, слышали в, а, как, вот в этой магии для негров? Как она называется? Вуду? Ну вот, что... Ну вот, соответственно, да, ну вот воль, да, как кукла, которая, соответственно, там вводят некие особенности конкретного человека, знаешь, да, там ее там тыкают, и человека от этого как-то по-разному. Вот. Значит, соответственно, и а, есть эгрегоры с одинарной инвальтацией, есть эгрегоры с двойной инвольтацией. Одинарная инвальтация это, соответственно, эгрегоры, которые инвалтированы непосредственно Господом. Но при этом не поздно человеком, не дотягиваемся мы до таких высот. Понимаете, да? То есть мы с ними не знакомы. Влияют они на нас. Да в общем, в какой-то степени. Но они влияют на нас через влияние на окружающую среду, я бы сказала. Вот, да, непосредственно с людьми не коммуницируют. Отлично. И есть эгрегоры и с одинарной же инвальтацией которые, соответственно, не очень знакомы с Богом и не очень понимают, кто это такой. Понимаете, нет? Вот, да, соответственно, это вот как раз, вот если мы со Светой там решили там объединиться, то вот этот эгрегор был инвальтирован нами. В том случае, если никто из высших эгрегоров к этому не подключился, то получилась инвальтация только одинарная. Понятно? Врать не люблю, поэтому чуть-чуть вас еще одну фразу добавлю, и тут же ее забудьте, если вы не поняли. А любой эгрегор одинарной инвальтации, тем не менее, имеет небольшую вторую от социального эгрегора. И таким образом это предполагает, что мы с тобой должны играть по, на социальном поле. Понимаешь, да, в наших отношениях появится какое-то название, понимаешь, да, там какое-то стереотипы поведения, которые транслируются, соответственно, к нам от нашего же парного эгрегора, да, благодаря вот именно эмоционированию в него, то есть вряд ли у нас с тобой удастся создать что-то вне социального эгрегора. Нет, ну, конечно, если мы очень постараемся, то получится, но это, так знаешь, уже э, очень редко кто может такое сделать. Ну, как не знаю, да, создать язык, который не похож ни на какой -то. Вот, а, и, соответственно, да, вот в том случае, если мы с вами, там, например, оказываемся в каком-то древнем племени, и у них там стоит там какой-нибудь прекрасный там тотем племени, да, и они вот ему там всячески поклоняются. Понятно, да, что этот тотем является игреком. Как минимум с одинарной инвальтацией со стороны человека. Как максимум двойной. То есть кто-нибудь из высоких эгрегоров или там из средневысоких эгрегоров да, посмотрел на ну, тотем, посмотрел на вибрацию энергетическую, которая рождается у людей, когда они вокруг него там танцуют, да, и когда к нему ходят и молятся. Сказал, слушайте, это мой цвет, это мой размер. Значит, пожалуй, знаете что? Давайте-ка я тоже в этом деле поучаствую. Нет, ну да, я и в свою очередь инвальтировал это дело. То есть в том случае, если у нас, например, там замечательная Наташа, ничего не путаю, да, Наташа, <смех> <смех> <смех> решает <смех> стать писательницей, ну, решила, ты говорит, все становлюсь писательницей, на момент, когда ты будешь придумывать идею своей будущей книги, так или иначе, да, ты можешь засиять такими цветами интересными, что в результате к тебе подплывет заинтересованный эгрегор, который узнает этот цвет, Ты скажешь, слушайте, я, пожалуй, вкладываюсь, интересно. И тогда эта книга будет так или иначе представлять не только тебя, но при этом еще какую-то идею, одобряемую эгрегором, И в этом случае, соответственно, да, это, у этой книги больше возможностей получать, там, не знаю, там, удачу да, там, и движение по жизни, да, там, и, там, соответственно, больше шансов найти путь к чужим сердцам. То есть двойная инвальтация всегда, ну, скажем, более в этом плане крутая, чем одинарная. Да, иконы, да. Иконы – это игра, с двойной инвальтация. Спасибо большое. Вот мне, например, было раньше непонятно. Я вообще как-то всегда имел некую тенденцию к такой, знаете, чистой высокой вере. Вот, когда вот мне, честно говоря, не очень надо к иконе Иисуса для того, чтобы, да, коснуться Христа, да, или там иконы Богородицы для того, чтобы с ней как-то там покоммуницировать и пообщаться, да, то есть у меня вера, она все таки очень, ну, от, отстранена от внешнего образа, ну, так вот случилось там, в свое время, может, там мало меня по церквям в детстве владели, вот, и мне было абсолютно непонятно, почему, например, в том случае, если надо, чтобы там муж не пил, ходить, соответственно, к неупиваемой чаше к иконе, Соответственно, да, на то, чтобы хорошо детку выносить, ходить там к то там чрево, не помню уже какое там наполненное, вот, да, там к такой иконе, да, а в том случае, если мне надо, соответственно, попросить, чтобы мне каким-то образом скостили мои предыдущие прегрешения, то к спорушнице грешных, ну, с покаяниями. Это же одна Богородица. Понимаете, да, то есть какая разница, какому образу в данной ситуации я хожу. Вот. А потом, в общем-то, стало мне вполне понятно, какому образу, да, за, зачем я хожу. Значит, дело в том, что вообще как появлялись вот эти чудотворные иконы, из того, что люди об этом знают, это то, что какому-то человеку там что-то снилось, да, там и прочее, вот он шел куда-то и находил, да, там эту икону или там что-то рисовал. Значит, с эсотерической точки зрения появлялся некий запрос у людей. Ну, в той же самой, например, Богородице, да, и, соответственно, а на эту тему еще не было эгрегора, который отвечает именно этим потребностям. Ну, там, я думаю, что там лет через 20 уже у нас появится какая-то икона, связанная с тем, чтобы, там, не знаю, машина не заводилась, да, или там Windows не летел. Ну, запрос массовый. Да, то есть у нас здесь в данной ситуации получается, что вечно возникает некий запрос со стороны человечества, который, соответственно, узнается эгрегором, и дальше появляется эгрегор с двойной инвальтацией, который обеспечен с двух сторон. Да, то есть он находится под покровительством самой Богородицы, и одновременно с этим да, люди да, тоже <свят> вкладывают свою часть. Вот, то есть иначе говоря, да, дальше чудотворность этих икон в большей степени, конечно же, да, проявляется. И за счет того, что сама Богородица не против осенить да, там, этот новый эгрегор своей энергией. И плюс к этому люди в это вкладывают свои там, всевозможные чаяния и ожидания, свою веру, свою энергию. И таким образом эгрегор становится такой вполне себе толстенький и удобваримый. Иначе говоря, в том случае, если а, я иду к иконе, там, например, неупиваемой чаши и прошу простить мне мои грехи, то это как если я иду в продуктовый магазин и прошу продать мне гвоздей. Этого там нет. Понимаете, да? То есть, иначе говоря, иконы и вот такие конкретные эгрегоры весьма себе специализированы. Специальное подчистую лучше, чем универсальное, ближе к народу. Понятно? Но в том случае, если, например, да, мне нужно вот именно пообщаться с Матерью Мира, то для меня понятнее сходить вне икон к тому образу, который у меня внутри приходит, да, вот, через который я с ней коммуницирую. Иногда тогда это вне икона. То есть оба пути возможны. Ловила? Хорошо. Ну и, соответственно, всегда надо следить за тем, какие сейчас эгрегоры в моде. Самые модные, самые чудотворные, более сытые. Но, в свою очередь, зато источник более общественный, да, и, соответственно, в общем-то, там надо еще и пробраться с очень высоким, ну там с очень высокой вибрацией, чтобы тебя в принципе услышали. Что? Как да, Матроне. как Матроне, совершенно верно. То есть у Матроны больше шансов получить квалифицированную помощь, но при этом условие, так как она весьма посещаема, таковая, да, что ты должна прийти туда, должен прийти туда с очень высокой вибрацией веры. Иначе ты просто не протолкаешься через молитвы. Понимаете, да, иначе Эгрегор тебя в принципе не услышит. А в том случае, если, соответственно, да, идешь к иконе, который менее почитаема сейчас, то там больше шансов быть услышанной, но меньше, соответственно, да, там, соответственно, эффектов чудотворства. Ну, вот Как-то так. Благодарю. Чего такое? Все в порядке. Хорошо. Значит, соответственно, и вот наши изиды замечательные, также является понятно, что эгрегором с двойной инвальтацией, На Земле она представляла Дух познания истины, то есть, соответственно, да, получается, вот этот Дух познания истины сам по себе, понятно, что существовал как один из 12 лучей, конкретно луч номер 2. А просто за счет наличия, вот, соответственно, ее пришедшей на Землю, да, и выполняющей этой функции, получилось понятно, что двойная инвальтрация. Она дала некий образ, некое представление, взяла на себя определенные функции, о которых я вам помните, рассказывала, что можно как аж хроникам через нее обратиться. Вот, и таким образом, в общем-то, стало это символизировать. Иначе говоря, попеса является для нас наиболее удобоваримым адекватным представителем второго луча, но сама лучом не является. Вы со мной был ли луч до попесы? Был, все. Вот это главное помнить. Будет ли он в случае, если ее исключат? Будет. Да, на всякий случай помним, Грегор двойной инвальтации предполагает невозможность инвальтирования, да, там, а, а, с божественной да, стороны, а вне компетенции самого эгрегора. Говорю простым языком, не, не может быть иконы, к которой можно прийти, чтобы твоя соперница сдохла. Не может быть иконы богородицы такой. Понимаете, да? Потому что сам по себе этот тип запроса Претит энергии самого эгрегора. Это понятно, нет? А какая-нибудь, например, там славянская, славянский божок, вполне себе откликнется на тему того, что соперница сдохла, ему понятней. Что? Нет. А, Двойная инвальтация не описывает, насколько степени низкий или высокий грекор. Нет. А дело в том, что идет очень сильное изменение вибрации. Значит, давай смотри, когда ты приходишь, прости меня, РПЦ, в православный храм, понимаешь, да, и там, соответственно, пытаешься через него пробиться к Богу, Чаще всего на тебя откликается низкий эгрегор, христианский. Понимаешь, да? Всего, да, он с двойной инвальтацией. Но до самого Иисуса, который изначально да, приходил сюда своей светлой энергией, тебе несколько этажей. Очень сильное загрязнение. Ну все, я об этом и говорю. Поэтому в данной ситуации славянский эгрегор, А сколько угодно, да, там, например, будут с двойной инвальтацией, но при этом они низкие по своей природе. Высоких эгрегоров у славян не было, как у всех многобожников. Ну, прости. Вот, ну попробуй меня как-нибудь переубедить в этом. Только не сейчас. Вот, значит, а, слишком сиядны, иначе говоря. Слишком близки к а, животной природе, человека и вообще к природе. Природа это территория матери, а единый Господь это территория Отца Небесного. Вот со стороны Отца там меньше вибраций, чем со стороны матери. Иначе говоря, славянские эгрегоры ближе к нижней части да, вибраций, чем к высоким. Вот, ну все. Well, значит, попеса. Попеса, да, соответственно, эгрегор с двойной инвальтацией. Значит, как только вы берете в руки колоду Таро. Просто рассматривая, да, или, соответственно, тасуя ее, мешая, помните, мне тем рассказывала, да, тут же появляется некий поток над вами, да, и Грегор это видит, и Грегор откликается. Что мы делаем, когда заряжаем колоду по окончании курса? Мы ее подцепляем к Грегору. Понятно? Вот, соответственно, незаряженная колода может подцепиться к эгрегору через тебя, но это подцепление может быть ненадежно. Потому что каждый раз в этом случае колода коммуницирует с эгрегором через тебя. У тебя плохое настроение, ушлепал ты в нижний астрал, высокий эгрегор до тебя там не дотягивается. Коммуницирует какой? Низкий. Все, прости. Понятно, нет? То есть, соответственно, незаряженная колода а, работает через тебя, ты посредник, А дальше уже, да, насколько ты связан с эгрегором. Заряженная колода, даже когда ты в плохом состоянии, начинаешь гадать, через какое-то время ощущаешь, что вступила в коммуникацию с высоким эгрегором. С чем тебя и поздравляю. Понятно, да, то есть, в этом случае, да, колода будет все равно говорить с тобой на высоких тонах. В крайнем случае, ты просто, если между вами не возникнет эм, э, соединенной вибрации, как это называется? Резонанса. Резонанс. Если у вас не возникнет резонанса, а у меня иногда такое бывает, это значит, я, например, распсиховалась, колода всегда при этом говорит правильно, просто я не способна ее прочитать. Расклад. Я его тогда оставляю, там выйду на улицу, да, там, гляну на село, значит, там дыхну какую-нибудь там, я не знаю, свежего воздуха, там, я не знаю, покурю, да, там поключаю, успокоюсь, приду, смотрю на расклад, и тут же моментально я вижу, что у меня уже он сложился и все прекрасно. Понятно, нет? То есть, в принципе, да, нет резонанса с раскладом, это быстрее всего значит, что ты настолько далеко от высокой вибрации колоды ушел, что, соответственно, ее бедный, уже не слышишь. Значит, все эгрегоры требуют чего-то, слышите, в своем служении, ну, служении себе. Ну, не бывает других. Да? То есть, все эгрегоры а, предполагают определенную этику. Да? То есть, в общем, а, как раз этика в нас... И меняется в зависимости от того, к какому эгрегору на данный момент мы подключились. Иначе говоря, когда у меня средний сын стукнул старшего, в зависимости от того, да, в какой эгрегор я сейчас включена, я либо должна, соответственно, стукнуть старшего, пожалеть среднего, либо, соответственно, да, сидеть благостно покуривая, деньги говорить, сами разберутся. Понимаете, да? И этично... В каждом отдельном случае либо первое, либо второе. Ну, улавливаете, нет? Нет, есть еще один вариант. Когда от среднего еще ему да, добавить как следует. Вот. Тоже, кстати, бывает. Смотри, зашло стукнули. Может, еще мало стукнуло. Понятно, да, вот почему этика не подчинена морали. Она плавающая, в зависимости от чего она плавает. От того, какой эгрегор у тебя сейчас ведущий. это я от группы требую прям почти невозможного на первых занятиях по тару вы даже еще первых занятий не прошли я уже это я видимо к концу света готовлю чтобы успеть до 22 декабря вам искать максимум вот не знаю у меня 22 -го. вот значит ну один день я думаю все не решает главное что этого года чем нет нет нет Значит, 12-12-12 – 12, это современные нумерологии, принятые после Рождества Христова. А в России, кстати, еще позже. Поэтому, соответственно, все эти магические цифры 12-12-12 больше действуют на психику, чем, соответственно, на пространство. Например, у евреев в это время не 12-12-12, у тайцев, кстати, тоже не так. Но вот, мы были очень удивлены, у тайцев наблюдая, что там, соответственно, что-то действительно до 1958 -го года. Вот, 2000, 0, 58, Другое 58-го, другое исчисление, от смерти Будды будет лето исчисление. даже тогда не 2000, еще интереснее что-то. Окей, значит, а что требует благополучно папеса, как и Грека? от вас? Какой, с какой, с точки зрения требует? Можно не выполнять требования? Можно, но тогда не подключайся. Иначе говоря, пришел в храм, не пой песни. Или не в в храм. Ну, это, я думаю, понятно, да? Пришел к нам, не пей водку и не воняй перегаром. Делай это день в другом месте, пожалуйста. Ну, территория Игрегора. На территории Папеса запрещено. Очень мало. Запрещено осознанно, преднамеренно врать. Слышите, нет. Иначе говоря, если там прекрасную свету, Какая-нибудь очень нервная подружка спрашивает, есть ли у ее мужика любовник, сам. Ну вот, значит, соответственно, да, то спрашивая, что, ну, прости. Да, живая тема. Значит, спрашивая об этом, если ты видишь с волосами дыбом, что есть, И а, я обычно, знаешь, как спрашиваю, есть постоянные, есть там не некоторое количество временных, нет другого полового партнера нет. Да? Значит, соответственно, в том случае, если они там тебе пишут, да, постоянное, у тебя волосы дыбом, ты смотришь на свою подругу, понимаешь, она это не перенесет. Но тебе, прости, детка, да, там сказать, что нет или я не поняла ответа, будет запрещено, не готова. Отвечать на этот вопрос, не берешь в руки карты говоришь открытым текстом. Я гадать на эту тему не буду. Вот это твое право. Понятно, да? Взялся за говори не идешь. Не бери карты, не гадай. Все. Понятно? То есть не лгать над раскладом. помощь простая вещь: Можно ли к отка... Еще она через какое-то время с неудовольствием относится к отказу от работы а, по каким-то социальным моральным причинам попробую объяснить да? значит вот например там закончила у нас там уже этот курс замечательная девушка света другая Правильно? Имя. вот и соответственно так как она у нас очень умная девушка то понятно что ей надо сперва долго учиться перед тем как начать кому-то гадать И сколько я и не буду говорить о том, что учёба как раз и заключается в том, чтобы кому-то гадать, тем не менее, да, в этом плане мы со Светой не сойдёмся характерами, чуть-чуть. Вот, да, и в результате к ней раз кто-то пришёл, да, и она понимает, что вот сейчас хорошо бы предложить, погадать, ловит на эту тему импульс. Два такое случается, три такое случается, нечего ожидать, попец переворачивается. Понятно, да? Ну, то есть становится перевёрнутой, как гнев, неудовольствие Грегора. Улавливаешь, Нет. То есть она говорит, слушай, да, по-моему, это я регулирую, кого к тебе приводить. Импульс возник, вот другое дело, да, если тебе реально там неохота, да, там прочее, нет импульса. В этом случае, опять же, по ну, не против, там, ты имеешь право. Ну, нет, так нет. Другой разговор, понятно, что чем больше на нее работаешь, тем больше она помогает. У космоэнергетов есть такое понятие – разработка канала. Вот, ну вот здесь, соответственно, тоже как-то, вот, да, можно разрабатывать канал, в том числе и по ПЕС, чаще эксплуатирую, и всё будет. Вот, например, я скоро мастер классы буду предлагать а, на вот эти вот наши открытые, да, там, дни, когда, значит, приходят экспресски погадать, ничего так не разрабатывает канал, как экспресска, как куча чужих людей, стоящих в очереди, при том, что 5 минут на человека. Во, работает, вот, да, там, без вариантов. Вот, уловили, то есть, соответственно, да? И в том случае, если эти правила, я бы сказала, очень простые правила, да, там не нарушаются, то в результате эгрегор на вашей стороне. На всякий случай, это касается выхода карты попеса у тех, у кого луч или подлуч не является попесой или луной. Ну вот там кто-то у нас получает, скажи мне прекрасного Мак и мир. Отлично. Вот у нас вот нормальный себе человек. Мак и мир. Отлично. В том случае, если он начинает работать на попесу, это его право. Понимаете, да? Папес ему улыбается, целует, целует его в лобик, в раскладах выходит, как дружественный эгрегор. Не эгрегор миссии. Ну, причине да, того, что это другой луч. Правильно? Отлично. В свою очередь, требований работать например на картах таро и там нести истину там на картах таро ли другим образом да, у него не будет в связи с тем что это лучи да там не его поэтому пошел по песе отлично да там она там, с ним подружилась он сказал все мне надоело она сказала пока есть те у кого попеса со лучи в группе угу. вот ну вот с вами понимаете другая история Для вас хоть тушкой, хоть чучелом, хоть картами, хоть яснознанием, приматочным, понимаете, да, там, чем угодно, да, вы все равно должны эту функцию выполнять. Этот эгрегор для вас, хозяин, ну, хозяин, понимаете, да, вы вот от него не отколебетесь при всем желании. Что? Конечно. Вот, да, то есть, соответственно, да, это в любом случае ваша обязанность, вы ее на себя брали, когда рождались, ну, перед тем, как рождались, понятно? Поэтому дальше вопрос в том, как найти в своей жизни тему, при которой вы работаете на попесу, да, и при этом, да, чтобы это еще было социально одобряемо и допустимо лично для вас. Да. А Луну надо в нее расщеплять. Вот. Значит, то есть, э, с Луной нужно сперва убрать все лишнее из попесового потолка. И будет чистая попеса. Луна это искаженная искривленная попеса. Так же, как дьявол, это искаженный искривленный папа, иначе говоря. Вот. Хорошо. Так, с этим разобрались более менее И таким образом, что у нас получается? Идет ли у нас там Игорь на какую-нибудь новую работу, спрашивает, насколько для меня это хорошо выходит по попьес, Выход по в данной ситуации всегда означает благословение. Дружеский эгрегор пройдет легче, будет помощь со стороны разнообразных случайностей, понимаешь, да работающая на тебя. То есть она пришла, знаете, вот как такой ферзь в картах вышел, да, Папеса вообще в раскладе всегда очень радует особенно если в сильной позиции ты понимаешь, да, что тебе будет фартить откровенно я помню, когда начали а, реализовывать в свое время идею, связанную с тем, чтобы сделать фильм по старшим Арканам Таро значит э, ко мне привела, привел господь продюсера вот именно прям продюсера он тоже не продюсер, а он вот именно первое. вот, значит очень забавного Абсолютно бедного, ну, какого привели. Вот, значит, прослушал про этот фильм, а ничего не про Таро, не имел никакого отношения к этому. Вот, и он мне говорит, для того, чтобы его сделать популярным, нужно либо очень много бабла, либо очень много удачи. И я ему улыбаюсь и говорю, за удачи дело не станет. И я не хамлю. Понимаете, да, я просто откровенно знаю, что в том случае, если мы будем это делать, а, оба моих, а, соответственно, лучевой, подлучевой эгрегор, да, и еще там парочка дружественных, да, соответственно, будут готовы в это дело вложиться всеми собой. Ну, закончилось очень хорошо. Это теперь наш преподаватель Юра Зеликман. Фильм по -тару» мы так и не сняли. Вот, он решил тогда послушать, о чем фильм конкретно. Вот так все и закончилось. Вот, ну, вечно я, в общем, когда еще одно, нахожу, в общем, что-то другое. Ну, под так, как тут вообще жить при таких тягощениях. Вот, даже процитировать чужой текст не могу от начала до конца, без искажения в самой природе этого текста. Хорошо. Значит, соответственно, да, единственное, к чему, зачем не ходят к попеси, это за соответственно пары для мужско-женских отношений, ну не ее формат. Сейчас объясню. Дело в том, что она понимает, когда ты просишь себе супруга или супругу, что ты себе просишь а, подставку такую, которая за тебя будет делать все социальное, чтобы ты при этом в свободном полете служил по песне. Понимаете, да? Вот она понимает, да, что, там, например, муж, нужен тебе мужик? Ну, друг нужен. Ну, дай представь на минуточку. Отлично, нужен мужик. Ты идешь по песне во время медитации, например, говоришь, матушка, дай мужика. нет вопрос, пожалуйста. У нее они есть. Значит, дело в том, что есть определённая категория мужиков, которым незачем жить. Ну, вот они такие, знаешь, вот, нет у них цели, там, не знаю прочего, да, вот незачем. А жить хочется, ну, ну, незачем. Значит, иррациональные желания. Вот. и в результате, значит, да, где-то у него там заложено, знаешь, вот на каком-то уровне карме этой жизни, да, там темы связанные со служением. Ну понимаешь, да, вот ему надо вот ради какой-то высокой идеи всего себя отдавать. Это вообще в мужской природе отдавать себя высокой идеей. А в женской природе отдавать себя мужику с высокой идеей. Не путаем два направления. Вот, и, соответственно, вдруг в качестве и вот тебе дадут того, для которого ты и есть эта высокая идея. Понимаешь, нет? Соответственно, ты приходишь домой, он тебя встретил Маринину э, Каменскую, помните? Помните ее мужа? Классика жанра. Служитель попесы. Он очень хороший. Он с рук ест. Он делает все так, как ты хочешь, но при этом я не понимаю, почему они, суки, не включают. А? Я сейчас объясню. А, значит, я не понимаю, почему всегда не включают. Мне понятно, почему важно, чтобы не включал. То есть почему такую опцию в него внесли? Потому что если ты в него включишься, ты про свою высокую идею забудешь. Папеса понимает пару как служителя тебе, чтобы таким образом избавить тебя от парева, связанного да, вот с обычными обстоятельствами жизни. Понимаешь, нет? Чтобы ты благополучно всю энергию тратила на реализацию идей папесы. А как ты это делаешь? Танцуешь ли ты так, что у всех там озарение, да, и они что-то свое понимают. Да, и у них там такие высокие вибрации наступают, что они смотрят, ревут. Да, идут домой и начинают сами тоже что-то творить. Стихи ли ты пишешь, понимаешь, да? Или ты талантливый финансист, который приходит, да, благополучно вот так вот находит а, там, соответственно, идею, да, вот, ну, вот какую-то истину, да, которая вот скрыта за всем этим делом. То все территория попеса, не вопрос. Да, юрист ли ты, который благополучно, да, находит наиболее верное решение, да, и ответ на вопрос почему. А вот теперь правильный вопрос говоришь ты и находишь ответ. Понимаешь, да? Врач ли ты, который тут же находит причину вот кучи вот этих симптомов? У меня, кстати, четкое ощущение, что доктор Хаус по попесовому лучу уж очень похож. Правда, хмалат немножко, ну бывает. На вот, понятно, нет? То есть, соответственно, вот она понимает, матушка, вот так, парность. По и по-другому она это никогда не поймет, к сожалению. Это очень неудобно. Соответственно, да, в нашем обществе больше принято, когда... Такую роль женщина выполняет по отношению к мужчине, да, там, соответственно, мужик, там, например, там, доктор, там, наук, или, там, писатель, или еще кто-то, и рядом такая вся в передничке, да, там, прекрасная, который исчезает каждый раз, когда он начинает работать, ну, чтобы не мешать. Патриархатное общество, да, это как-то более внятно воспринимает, хотя первый вариант, там, например, ранее был тоже вполне популярен когда при жрецах вот эти великолепные рабы не будут думать о том, почему закашлялась, пойду перерыв сделаю, пять минут.